Глава 8. Как и обещала Архимагесса Зубс, во вторник она устроила процедуру распознавания фамильяров. О том, чтобы приручать их, речи не шло. Слишком долгий и энергоемкий процесс. Все же помощники в колдовских делах приравнивались к членам семьи и накладывали на мага большую ответственность. Связь с фамильяром не была односторонней. Из-за этого современные маги всё чаще отказывались от этой возможности. "Адетт Калиман, мы рады вас видеть", холодно отметила моё присутствие архимагэс Созупс. Я поняла, что вчерашний пропуск занятия не прошёл для меня даром. "Дайте определение фамильяру". "Это териоморфный дух", ответила я, вставая. "Что значит териоморфный?" "Способный принимать облик животного", отчеканила каждое слово. На лекцию я, может, и пропустила, но теорию выучила исправно. Можете сесть. Благосклонно разрешила гномка и обвела взглядом аудиторию. Как у людей бывают любимые наряды и платья, так и у фамильяров есть более предпочитаемые облики. Одни превращаются в кушек, собак и птиц, другие в змей, жабы даже насекомых. При крепкой проверенной связи маг может на непродолжительное время делить одно сознание с фамильяром. «Адепт Доу?» Архимагесса Зубс неожиданно обратилась к Аликсу. «Как считаете, зачем это магу?» «Для изучения труднодоступных мест и шпионажа», — ответил Аликс. «Но зачем?» — не удержался от вопроса один из адептов. «Ведь есть более простые способы те же заклятия. Они гораздо проще и менее энергоемки». Это одна из причин, по которой в современном мире так мало магов с фамильярами. Но в прошлом, когда магия была более примитивной и носила интуитивный характер, фамильяр значительно расширял способности своего хозяина. Архимагесса Зубс вышла из-за кафедры на небольшую площадку перед первыми партами. Одного взмаха руки кнопки оказалось достаточно, чтобы мелок сорвался с полочки у доски и начал чертить на полу пентаграмму. Вспомнив, на каком уровне моё владение силками, я невольно восхитился точностью и концентрацией Архимагес Сизупс. Без слов и внешнего проявления магии она с лёгкостью управляла мелком. Сегодня мы посмотрим, какие фамильяры бывают. Каждый из вас увидит наиболее близкого по духу духа. Проститься за камбур. И на этом водная часть закончится. Те, кто всё же выберут непростой путь обретения друга на всю жизнь, смогут записаться на специальный факультатив, но уже на четвёртом курсе. Пока архимагс Сазубс говорила, Милок начертил последнюю руну в пентаграмме. Кто первый? спросила она. Множество рук поднялось вверх. Адептка Амсет, прошу. Симфи театр распустил из соседка по общежитию. Я кожи почувствовала скользнувший по мне презрительный взгляд и поняла: это одна из тех стареек, что заперли меня в ванной в выходные. Будущая вампирша подошла к пентаграмме, напитайте её своей магией, распорядилась архимагетса Зопс. Одетка Амсэт занесла руку. Руны засветились, и в самом центре пятиконечной звезды появилась мерцающая змея. На мой взгляд Этот вид фамильяра и вправду был близок, а старике по духу, как никто иной. По спине пробежал холодок. Тварь была прозрачной и бесплотной, но все же страх давал о себе знать. Какой там серпентарий, если я даже на проекцию боюсь смотреть? Адепт Калиман? Позвали меня, и я вздрогнула. За переживаниями не заметила, как а старик вернулась на свое место, и настал черед следующей проверки. И два волоча ногами я спустилась с амфитеатра. Предки драконы, пусть это будет милая кошечка, птичка, ну худо и конец насекомое, только не присмакающаяся тварь, взмолилась я, глядя на пентаграмму. Но учитывая моё видение, скорее всего, там следовало ожидать жирную жабу или крокодила. Приступайте, нетерпеливо поторопил Архимагет Сазупс. Сглотнув, я занесла дрожащую руку и представила, как магические потоки плавно напитывают символы. Но из-за волнения все пошло наперекосяк. Магия, словно цунами, выплюснулась наружу. От резкого выброса в воздухе поднялся ветер, и все записи адептов взметнулись в воздух. Но самым страшным было не это. Поднялась вверх и длинная юбка архимагеса Зубс вместе с мантией преподавателя. Кто-то присвистнул, заметив туфли-лодочки на высоких каблуках и чёрные шёлковые чулки. "Мне конец", пронеслось в голове. "Смотрите, чемодан", воскликнула Депт, указывая в центр пентаграммы. Там с растерянным видом стоял мой сакваеж, не в состоянии какой-нибудь проекции, а в оплоте. Застигнутый в расплох, он поджимал под себя лапы и пытался как можно быстрее дожрать сытастую трепку. Я с ужасом узнала одну из юбок Нане. Нет, отдай, фу, крикнула я и бросилась к сакваежу. "Мариса, осторожно", окликнул Алекс из амфитеатра. Но я уже уцепилась за край юбки и попыталась вытащить из пасти прожорливого существа вещь соседки. Тот, несмотря на общую суматоху, отдавать юбку не хотел. "Аддептка Лиман, в сторону!" грозно крикнул Архимагесс Зупс, и я почувствовала, как сгущаются магические потоки. "Пожалуйста, нет, он не опасен, он просто голодный". Попыталась спасти ситуацию я, но было поздно. Алекс, невесть откуда оказавшийся рядом, оттащил меня от пентаграммы и загородил с собой. А саквояж, почувствовав опасность, исходящую от архимагессы зубс, все же пасть раскрыл. В противовес силкам преподавательницы полетели детские игрушки, погрызенные ботинки, старая одежда и прочий хлам, что этот негодник успел пожрать за свою долгую жизнь. Все адепты замерли, наблюдая за битвой опытного некроманта и невиданного монстра. К сожалению, последний выигрывал. В считанные секунды бедную гномку заживо погребло под вещами. Я же, воспользовавшись заминкой, вырвалась из рук Алекса, подбежала к саквояжу. Не думая о возможных последствиях, захлопнула створки и прижала его к себе. В аудитории повисла тишина. Я с ужасом ждала, что же будет дальше. Видимо, все пребывали в шоке, и никому и в голову не пришло помочь преподавательнице. Даже Алекс стоял рядом и растерянно переводил взгляд с Кваежа на место, где недавно ещё стояла гномка. Горка вещей шевельнулась, затем магией их разметало в стороны. Вампира помнилось, первым ему помог архимаггесся встать. Выглядела она весьма не презентабельно. Чёлки провалились, одна туфля потерялась, а конструкция из коз опала на плече. Все это феерично дополняла пустышка ланса младшего, запутавшаяся в черных блестящих волосах. «Адепт Калиман!» — озверев, прорычала архимагесса Зубс и сдула с лица упавшую прядь. «К ректору!» Мы с саквояжем сидели около кабинета Рории и ждали своей участи. Я невольно думала о счастливчиках-адептах с моего курса. Продолжать занятия дальше не было возможности, и архимагисса отпустила группу раньше на обед, а меня лично повела к ректору. Правда, перед этим я полчаса искала пропавшую туфлю. Обжора вёл себя тихо и отказывался слезать с моих коленей. Я успокаивающе гладила его бок и думала о том, что нас ждёт. Больше всего боялась, что с аквоеш отберут и пустят на ремни. Но ну и исключение из моримера Впрочем, последнее было мало вероятно. Но Эрхимагес Сазубс не из тех, кто просто так спускает обиды. Я же из-за нелепой случайности выставила её посмешищем перед всем факультетом. "Мариса привлекла моё внимание, Дейзи?" "А?" потерянно спросила я. Она встала и обойдя стол, присела рядом со мной. "Всё в порядке?" "Не совсем", у меня вырвался нервный смешок. Не переживай, я добавила в чай, что попросила Рория для архимагесса, успокаивающих трав. Скорее всего, тебе назначат часы работы в научно-исследовательском институте. Там частенько не хватает рук младшего персонала. Я прикрыла рукой глаза. Прекрасно. А учиться, спрашивается, я когда буду? Марисса, после того, что произошло в лазарете, я хотела бы с тобой поговорить. О чём? Насторожилась я. Думаю, тебе стоит знать, почему я посоветовала в первый день академии не доверять вампирам, тихо произнесла Дейза. На её красивое лицо опустилась тень. Ты можешь встретиться со мной часов в 7 у порталов. Поверь, это важно. Тебе стоит услышать то, что я хочу рассказать. Первым желанием было отказаться, прежде всего из-за физической и моральной усталости. Хотелось остаться в тишине и разобраться в своих мыслях. Уверена, Дейзи попытается наставить меня на путь истинный и будет уговаривать не связываться с Алексом. Я же была сейчас слишком растеряна, чтобы понять, как действовать дальше. И меньше всего мне хотелось, чтобы кто-то влиял на моё решение. Я уже приготовилась ответить отказом, но дверь в кабинет ректора распахнулась. "Мариса", позвала Рория. "Всеми порталов", напомнила Дейзи и встала, чтобы вернуться за свой стол. Она вошла в кабинет Трори. Сквоеш по-прежнему был при мне. Архимагес Сазуб, то, что произошло, было случайностью, я честно не знаю. Всё в порядке, адептка Леман, перебила она и устало опустилась на софу у окна. Архимагес успела немного успокоиться и привести себя в порядок, насколько это было возможно. Одежда всё ещё выглядела помятой. Длинные косы, до этого уложенные в замысловатую причёску, расплелись. И волосы тяжёлыми крупными волнами ниспадали на округлые плечи Архимагессы. Удивительно, но я только сейчас осознала, насколько же красиво гномка. Со стороны стола ректора раздался тяжёлый вздох. Рория выглядела немного бледной и измотанной. Видимо, начало учебного года не одной мне далось тяжело. "Мариса, за тобой так и следуют неприятности, может, тебя сглазили?" предположила Рория. Мало вероятно. Донон бы заметил, потупила я взор и попыталась найти хоть какие-то плюсы. В этот раз зато без порчи мебели, и мы нашли пустышку Ланса Матшева. Наверное, малыш вся нервы вытряпал, пока искали. Архимагес Сазупс неожиданно улыбнулась. Не то слово. Был как раз день рождения мальчика. Так все родственники и гости дружно прочёсывали остров, лишь бы он перестал голосить. Рассмеялась Рория. И чем дело кончилось, полюбопытствовала Архимагесса. Слабым зельем сна, причём сначала дали ему, а потом выпили все остальные, чтобы ночью уснуть. У мальчика оказался поразительно сильный голос. Хмыкнула Рория. Мы и сыновья такие же. С теплом отметила Архимагесса, чем немало меня удивила. У неё и дети, я почему-то считала её строгой, независимой гномкой без семьи. «Мариса, мы с Архимагессой Зубс сошлись на внеурочных часах работы в серпентарии», — сказала Рория. «Также я надеюсь, ты уделишь больше внимания контролю магии. Инцидент, как сегодня, не должен повториться». «Да, госпожа ректор», — быстро кивнула я. Не верилось, что удалось отделаться малой кровью. «А в серпентарии я так и так должна была попасть по распоряжению Архимага Фроста. А теперь по поводу саквояжа». Он, оказывается, новый вид фамильяра», – произнесла Рория. «Вид крайнего замешательства на моем лице заставил ее продолжить. Первая жена Донова на каким-то образом привязала примитивный дух к саквоежу. Он не обладает всеми качествами классического фамильяра, но не лишен магии». «Кто же его хозяин?» – спросила я. «Призыв показал, что ты, но на деле скорее наша семья. Посмотрим, удастся ли Витя забрать его обратно». улыбнулась Рория. «Надеюсь, что нет, мы с ним вроде привыкли друг к другу». Не удержавшись, я снова погладила кожаный бок с акваяжа. «Если подумать, мы с ним чем-то похожи. Оба отличаемся от своего вида». «Этот вопрос вам придется решать самим», заключила Рория и, потянувшись, стала из-за стола. «А теперь пойдем посмотрим, что он там изрыгнул из своих недров и аудитории». Кажется, я несколько месяцев назад потеряла свои любимые очки. Не удивлюсь, если найду их там, посреди хлама. И это. Рурия смущённо посмотрела на Архимагес Зупс и наклонилась ко мне так, чтобы она нас не расслышала. Доновно, пока не говори про Сакваеш, лучше после летних экзаменов. Иначе он бросится изучать новый феномен, и весь график обучения факультета артефактории полетит в бездну. После всех занятий меня оставили убирать свою аудиторию. Требовалось рассортировать вещи по коробкам, что-то отправить Вите на Аквамариновые острова, что-то выбросить за ненадобностью. Когда работа была окончена, я, голодная и уставшая, направилась к порталу. Время подходило к 7 вечера. Для длительных доверительных бесед у меня не было ни сил, ни времени. До завтра ещё следовало повторить материал и кое-что выучить. Я решила Если Дейзи начнёт давать советы и уговаривать не связываться с Алексом, то вежливо поблагодарю её и быстро уйду. Всё вышеперечисленное я прекрасно понимала сама ещё до подробностей происхождения Алекса. Другое дело, что следовать голосу разума рядом с ним у меня не получалось от слова совсем. "Мариса", помахала рукой Дейзи. Я натянуто улыбнулась чувствуя неловкость. Вдвоём мы зашли в столовую и разместились за одним из столиков. "Вижу, ты устала. Постараюсь быть краткой", начала Дейзи. "Ты взрослая девушка, и для чтения анотаций у тебя есть более близкие люди. Но я поделюсь своим опытом, чтобы ты не допустила моих ошибок. Знаешь, что это?" спросила она, отодвинув пальцами высокий воротник платья. Я увидела чёрную шёлковую ленту с мерцающим кристаллом. «Артефакт Архимага Фроста?» «Да, он отслеживает кровопотери, и мне запрещено его снимать». «Ты чем-то больна?» – предположила я, и Дейзи рассмеялась. Но в этом смехе не было ничего веселого. Он отдавал болью и отчаяньем. «Нет, Мариса, чокер наказания за нарушение закона Астарийского княжества, и я буду носить его до конца своих дней». Внутри поднялась волна негодования. — Символичнее, на мой взгляд, на шее Дейзи смотрелся бы только ошейник. — Ты знакома с нашими правилами по обращению? — спросила она. Вита рассказывала, что до обращения нельзя употреблять ни в пище, ни в зельях ингредиенты животного происхождения. Саму м -м, процедуру могут проводить только мужчины. Если не ошибаюсь, при достижении 21 года юноша обращает патриарх семьи, а девушек после свадьбы мужья. — Верно. Из-за последнего нерушимого правила и началась моя история. Вздохнула Дейзи и потопила взгляд. Мой отец совершил ошибку. Вечности нас не лишили, но желающих жениться на мне среди консервативного общества Астории не нашлось. Я тогда даже вступила в сестринство крови, небольшую организацию, что пыталась лоббировать право женщин обращаться наравне с мужчинами. Надеялась, у меня получится что-то изменить, но не в этом суть. На первом курсе факультета некромантии я познакомилась с молодым парнем и влюбилась. Его звали Сэрус, и как частенько водится в истории, к тому моменту у него уже была невеста. Полгода я провела в борьбе со своими моральными принципами, но всё же призналась Сэрусу в чувствах. Он сказал, что испытывает то же самое, но, как оказалось, спустя 3 года это была ложь. Сэрус обманывал невесту а меня кормил обещаниями вечной любви и рисовал радужные планы на вечность. На четвертом курсе я познакомилась с его невестой. К тому моменту Сайрус уже прошел обращение и мог на мне жениться, но, как ты, наверное, уже поняла, он не собирался этого делать. Посыпались бесконечные отговорки. Головой я понимала, что Сайрус играет на моих чувствах, а сердцем... Сердцем отчаянно верила каждому слову. Он закончилось, Мариса, всё печально. Я перешла черту дозволенного и доверила свою честь тому, кто этого совершенно не заслуживал. Он же не упустил возможности забрать у меня всё. Сэру соспил мою кровь и убедил, что нет ничего страшного в ещё одной тайне. Любовь и уструю привязанности загубили чера вампира. Я уже не различала, что правильно, а что нет. Моя жизнь превратилась в кошмар. Впрочем, кошмар этот был полностью мной заслужен. Тогда у меня хватило сил сделать в самом конце правильный выбор. Но вечность... Вечность была отныне недосягаема. За укрывательство и потворство преступлением Сайруса я нашел этот чокер. С того момента все двери в Астории для меня были закрыты. Никто не хотел связываться с семьей Галлахер, запятнавшей свое имя сразу в двух скандалах. Мне очень повезло, что после окончания академии госпожа Рория дала мне шанс и взяла на работу. Я постепенно осознавала, что частично знаю эту историю, без подробностей, по обрывкам фраз. Когда разворачивались эти события, я была ещё подростком, и со мной особо не делились семейными тайнами. Тэизе, а невеста Сайру со случайными Вита кивнула секретарь ректора и с показным равнодушием добавила: «Умер тесен, не правда ли?» «Мне так жаль», – произнесла я, так как не знала, что еще можно сказать в сложившейся ситуации. «Я не для этого повернула свое грязное белье, Мариса», – бесцветно ответила Дейзи, пряча за стеной отчужденности. «Ты должна понять, когда дело касается чувств, очень легко оступиться. Я всегда считала себя человеком с принципами, а что в итоге?» Осознанно настоло углом любовного треугольника, попыталась увести жениха у другой девушки, ещё и законы княжества нарушила. Она закончила говорить. Ненадолго за нашим столиком воцарилась тишина. Мне было жаль Дези, но в некоторых вещах я не могла с ней согласиться. Что стало с Эрусом? спросила я. Ему запрещено покидать пределы Астории. Он также, как и я, носит артефакт, отслеживающий состояние на случай срыва. Ему никогда не позволят жениться на необращённой девушке или усыновить ребёнка. Как видишь, Сэрус тоже получил своё наказание. Мне кажется, неправильно судить всех вампиров по действиям одного негодяя, призналась я. Есть ведь и такие вампиры, как Доно ван Фрост. Архимаг Фрост скорее исключение из правил, горько усмехнулась Дейза. И я поняла, что ее не переубедить. «Мариса, будь осторожна». И еще. Она коснулась моей руки. Запрет на употребление настоящей крови имеет свои причины. И дело далеко не в гуманности к теплокровным. На этом она резко убрала ладонь. «Мне пора. Это был долгий и тяжелый день. Тебе тоже следует отдохнуть», — сказала Дейзи и, попрощавшись, пошла прочь из столовой. Я смотрела ей вслед. Личи поникли, голова опущена. Она явно до сих пор терзалась чувством вины. Даже по рассказу было ясно, что во всём произошедшем Дейзи винит прежде всего себя, а не Сайруса. Когда миниатюрная фигурка секретаря ректора скрылась в дверях, я заставила себя подойти к столам с едой. Аппетит пропал, но пропускать ужин с моим бешеным графиком было плохой идеей. Без энтузиазма поглощая овощной салат, Я размышляла об Алексе. Как понимаю, он принц вампиров, а я дочь трактирщика и непонятной по две дракона. Что у нас может быть общего за пределами Моримора? Подозреваю ничего. Разные социальный статус, традиции, культура, жизненный цикл в конце концов. Я попыталась представить себя рядом с Алексом в каком-нибудь замке в горах, где полгода длится полярная ночь, а остальные полгода пасмурные и серые. Невольно вздохнула. Причины, за которых мне стоило держаться подальше от вампира, только прибавилось, но от мысли, что придётся разрубить зарождающиеся между нами чувства, кольнуло сердце. Мне хотелось довериться Алексу, ощущать на своих губах его поцелуи, видеть страсть в его взгляде и даже терпеть его глупые шутки. Жить одним днём, пока у нас есть время и получать заботу и тепло, которое может дать только возлюбленный. Мне хотелось любить и быть любимой, тут сына. С этими размышлениями я вышла из столовой и направилась в общежитие. Погода не располагала к прогулкам. День выдался пасмурный, к вечеру поднялся ветер и заметно похолодало, так что по аллее я шла совершенно одна. Когда от одного из гранатовых деревьев отделилась тень, я испугалась, но по манере держаться и походке узнала Алекса. Это сознание, как же глубоко он прокрался в моё сердце, стало ещё больнее. Что случилось? встревоженно спросил Алекс, неверно истолковав причину моего плохого настроения. Они не могли тебя отчеслить из-за такой мелочи. Нет, не в этом дело. Тогда в чём? Он подошёл ко мне и хотел взять моё лицо в ладони, но я тряхнула головой и сделала шаг назад. Мыслить здраво у меня получится только на расстоянии от Аталекса. "Марисон, неужели ты веришь, что я хотел у тебя укусить?" голос вампира дрогнул. "Нет, конечно, нет", выпалила я и поёжилась от очередного порыва ветра. "Тогда почему ты меня боишься?" Он сделал ещё один шаг и сневсю ртук накинул его на мои плечи. Его руки задержались на лацканах. Я оказалась в ловушке. Никогда — Слышишь, никогда я не позволю ни себе, ни кому-то еще причинить тебе вред. — Алекс, я знаю, кто ты. На его лице на долю секунды отразилась растерянность, но он очень быстро взял себя в руки. — Значит, догадалась, — тихо произнес вампир. — Не стоило тебе рассказывать про клятвы неразглашения. — Стоило рассказать мне все с самого начала, — возразила я. — Тогда ты бы точно не захотела со мной связываться. Вот и сейчас он притянул меня за лацкан и чуть ближе к себе. Его глаза внимательно изучали моё лицо. "Я вижу, что был прав. Ты уже разочарованная и всё для себя решила. Ведь так?" Я не выдержала его взгляда и отвернулась. Пальцы Алекса дрожали, и он отпустил меня. "Так будет правильно. Мне нужно учиться а тебе." «Наверное, стоит обратить внимание на девушку, что больше подойдет по статусу». «О чем ты не подходишь?» — с горечью спросил Алекс. «Всем», — ответила я, чувствуя, как к горлу подступает ком. Я хотела уйти. Разговор с ним причинял почти физическую боль, но Алекс не дал этого сделать. Его руки опустились на мои плечи и резко прижали к себе. Он не искал поцелуев, просто держал меня в объятиях, а я... Уткнувшись лицом в его плечо, непроизвольно обняла в ответ. Что если я не могу перестать думать о тебе с момента нашей первой встречи? Что если стоит увидеть тебя, и моё холодное, как горы Астурии, сердце начинает биться чаще? Пожалуйста, не надо, взмолилась я. Что не надо любить, прижимать тебя к себе и надеяться, что смогу никогда не отпускать? Это невозможно, Алекс. Я подняла голову и заглянула в его глаза, на дни которых отчетливо читалась боль. — Мой век ограничен, а ты бессмертен. Найди ту, что сможет разделить с тобой вечность. — Вечность теряет свою ценность, когда ее приходится делить с нелюбимым человеком Мариса. Он коснулся ладонью моей щеки. — Ты совсем замерзла. Идем, я провожу тебя до общежития. Алекс взял меня за руку и повел вниз по дорожке. Мне так много хотелось сказать, объяснить, поделиться страхами и неуверенностью в будущем, но подходящие слова не находились. Мы подошли к дверям общежития. "Если считаешь, что тебе будет лучше без меня, я оставлю тебя в покое", в конечном итоге заключил Алекс. "Так будет лучше для нас обоих", произнесла я. Ему удалось взять себя в руки, и теперь он выглядел отстранённо. Я сняла сертук что так приятно согревал запахом лаванды и табака и нехотя вернула Алексу. "Мариса", мягко произнёс он, и взгляд его всё же ненадолго, но стал мягче и ласковее. "Что бы ни случилось, я рядом. И ты всегда можешь рассчитывать на меня". "Спасибо", кивнула я, понимая, что отныне вряд ли его о чём-то попрошу. "Спокойной ночи, Алекс. Спокойной ночи. Я резко развернулась и малодушно сбежала в общежитие. Не хотела, чтобы вампир видел выступившие на глазах слёзы. Как только дверь закрылась, я по-детски вытерла тыльной стороной ладони глаза и наткнулась на госпожу Августу. Рыбёнка. Неожиданно ласково обратилась она: "Хочешь, я его склажу?" "Спасибо, но пока не стоит". Я выдавила из себя улыбку и пошла к лестнице. На душе скребли кушки, нам казалось, боги сговорились против меня. В коридоре я наткнулась на двух стариков из соседней комнаты. Удивительно, но я до сих пор не знала, как их зовут. Держались девицы обособленно, и до общения с простыми смертными мне не пускались. Но вот вокруг Алекса крутились постоянно, и как мухи облепляли место рядом с ним на занятиях. Так-так, произнесла одна из них, преграждая мне путь. «Одри!» — а старик обратилась к своей спутнице. «Чувствуешь, тухлой рыбой потянула?» «Определенно!» — поддакнула та. Я вспомнила, что именно ее архимагесса Зубс вызывала на последнем занятии. Кажется, адыбтка Алсет или Амсет. «Мыться, дамы, надо чаще, тогда и запаха от вас не будет», — посоветовала я и хотела пройти мимо, но надоедливая старика не желала отходить в сторону. — Да как ты, жалкая подавальщица из рыбной лавки, смеешь указывать мне, что делать! — прошипела девица, теряя холодность и попутно хорошие манеры. — Бетцелин, не трать свое время, пусть идет, куда шла. Подруга коснулась ее руки в попытке отвлечь и успокоить. В отличие от спельчивой соседки, она явно не любила открытое противостояние. — Верно, — спокойнее ответила Бетцелин и повернулась ко мне. Раз ты не понимаешь намёков, я дам последнее предупреждение. Хватит вешаться на шею Алексу Доу. Он не твоего поле ягод обезродное Федоники. Ищи себе ухажёра в ближайшем порту, там как раз водятся подходящие тебе. Терпеть эти дальше хамство я уже не могла. Толкнув плечом нахалку, я пошла к себе, но ну о старейка, видимо, сочла это за нападение. Крем глаза я увидела движение и поняла, ко мне летят селки. Рефлекторно попыталась остановить их рукой. Пальцы сжались на едва ощутимых пучки из магических потоков. Удивительно, но мне удалось их ухватить. Заметив замешательство на лицах о старик, я резко потянула селки на себя и Бецелин против своей воли упала передо мной на колени. Не дёргайся, если не хочешь попасть под раздачу, прорычала я подружке Одри. Наклонившись, я сомкнула заметно удлинившиеся пальцы на тонкой шее Бетцелин и потянула вверх. Казалось, она висит не больше пушинки. Девица же вцепилась ладонями в моё запястье и попыталась вырваться, но не человек, а цыгаца с сильной драконьей хваткой. Бетцелин снова попыталась призвать селки, но я сжала пальцы сильнее. Этого оказалось достаточно, чтобы умерить её пыл. Я помню своих предков до седьмого колена. Ты же знаешь, только именно своих приёмных родителей, так кто на самом деле безродный. Но ну, ничего, мне не в тягость преподать тебе урок хорошего тона. Я притянула её к себе достаточно близко, чтобы Бецелин могла разглядеть вертикальные зрачки. Ещё раз услышу оскорбление, и клянусь всеми самыми предками, что обращусь в дракона и откушу твою бестолковую голову. Я резко её отпустила. О старика села на пол и закашлялась. Подруга бросилась ей помогать. Я же стряхнула напряжение от дрожащих от волнения и силы рук. Пробудившийся облик дракона явно влиял на мой темперамент. Раньше такого не случалось, хотя самый вредный клиент в рыбьем глазе не сравнится с двумя девицами из истории. Еще раз окинув их уничтожительным взглядом, я пошла к себе. Наконец-то меня ждал покой и уют в собственной комнаты. Тихо закрыв за собой дверь, я хотела поздороваться с соседкой, но от открывшегося вида замерла. Нет, отцепинила от ужаса. На кровати самозабвенно целовались Нана и мой непутевый брат Царгар. На последнем уже не было рубашки, а вот на соседке, слава предкам драконов, ещё имелось платье. Наверное, Рория права, и меня и вправду кто-то сглазил, а затем для верности ещё и проклял. Гергар Возмущённо воскликнула я. Он вздрогнул и, попытавшись резко встать, не удержал равновесия. Бровый дракон упал с сузской кровати на пол, хватая ртом воздух, Анна приподнялась на подушках. "Милый, больно?" спросила она, заглядывая через край. "Да, милый братец, как ты?" обманчиво ласковым голосом уточнила я, медленно продвигаясь к горе любовнику. "Всё в порядке." — заверил Эргар, хватая с пола рубашку и пятясь от меня в сторону. — До да свадьбы заживет. — Не, не заживет, — заверила я. — Почему? — удивился он. — Как только госпожа Августа узнает, что здесь происходит, ты откинешь свои драконьи рога от сглаза. Эргар заозирался по сторонам в поисках обуви, и я не упустила возможности кинуть в него лежавшим рядом сапогом. — Ой! — Мриса, я не понимаю, почему ты так злишься. Выпылил брат, сам догадайся. Как ты вообще сюда попал? На двери же заклятье. Так через окно. Не волнуйся, я знаю, что оно прямо над окнами коменданта, и подговорил одного из адептов отвлечь госпожу Вгусто. Она ничего не видела. Давайте успокоимся, попыталась примирить нас Нана. Она встала с кровати и поправила одежду. Сейчас я раскурю священное дерево Косепиль, и мы спокойно обсудим, что Я отвлеклась от Эргара и увидела, как соседка с помощью магии огня поджигает щепку. Потушение медленно. Марисса, курить в комнату не блажь, а необходимость. От тебя такой вид отрицательной энергетикой. Без на меня поглоти, выругалась я и выхватив из её рук дымящийся брусок, выбросила в окно. А знаешь, от чьей отрицательной энергетики не поможет никакое дерево косипиль. Назвать слух имени пришлось. Во-первых, Нана догадалась сама, какую оплошность свершила, а во-вторых, что за шум на ночь глядя? Что вы там устроили? Говорила же, никаких благовоний!» Послышался из коридора голос госпожи Августы. «Нам конец», — прошептала ей, испуганно глядя на брата. С поразительной прытью и оточенным мастерством бывшего адепта боевого факультета Эргар рыбкой выпрыгнул в открытое окно. Как раз в тот момент, когда дверь открылась, и на пороге предстала разъярённая госпожа Августа. Без яркой помады и подведённых угольно-чёрных бровей она выглядела на удивление миловидной. Яркий платок прикрывал ровный ряд папильёток. От цветастой халат указывал на то, что госпожа комендант готовилась отойти ко сну. "Нана, негодная ты девчонка, сколько раз говорить, никаких благовоний!" воскликнула госпожа Августа, поправляя платок. "Где эта гадость?" А мы уже всё потушили, тётушка, проблеяла соседка по кота, словно коршун осматривала комнату. Я заметила на полу толстый кожаный ремень, явно мужской, и пожалела Эргару потерять по пути штаны. К сожалению, заметила и народный предмет в девичьей спальне, и госпожа в густе. Ну, конука, ну она поманила пальцем, и ремень с миёй соскользнул ей в руку. Это ещё что такое? Нана побледнела. Не я подозреваю тоже. Сердце ушло в пятки. И где, спрашивается, драконий кураж, когда он так нужен? Ой, воскликнула я, придумывая на ходу правдоподобную историю. Это же ремень моего брата. За предательство соседка бросила на меня полный обиды и укора взгляд. Что он тут забыл, адэпт Калиман? В комнате запрещено приглашать кого бы то ни было или? Её взгляд переместился на Нано. «Тетушка, видишь ли...» — тихо начала она, заламывая руки, но так и не договорила. «Еще бы попробуй найти достойную причину, по которой дракон решил снять в твоей спальне ремень». «Нано -на тут ни при чем», — сказала я, снова принимая огонь на себя. «Иергара, естественно, в комнате не было. Это все мой саквояж». Госпожа Августа прищурилась. Я же, наоборот, выпучила глаза, боясь лишний раз моргнуть. «Адепт Калимон, постарайтесь все внятно объяснить, так как сейчас вы несете какую-то чепуху». «Вот, смотрите». Я присела на курточке и поманила к себе саквоеж. «Иди ко мне, малыш». Ин, не найдя более подходящего способа подозвать артефакт, произнесла «Кыс-кыс-кыс». То ли кожаный обжор заподозрил неладное, то ли еще от призыва в аудиторию полную адептов не отошел, но он наотрез отказался вылезать из-под кровати. — Предки-драконы, да иди сюда! — рявкнула я, и, не дождавшись каких-либо действий от саквояжа, потянула его за заднюю лапу. С горем пополам удалось явить артефакт-фамильяр миру. «Понимаете — Понимаете? — запнулась я, удерживая саквояж, который отчаянно скреб передними лапами, чтобы забраться обратно в свой угол. У него расстройство пищевого поведения. Он жрет вещи, когда нервничает, а потом выплевывает. Вот, видимо, и ремень моего брата постигла та же участь. Так что не думайте о нас с Наной плохо. В комнате повисло молчание. Я решила больше не мучить, саквоеж и отпустила. Он тут же залез под кровать. — Бабушкина колода не общежитие, а дурдом! — закатила глаза комендант. — Он хоть людей не жрет? — Нет, конечно! — заверила я, отнюдь не испытывая той уверенности, с которой говорила. — Ладно, время уже позднее, пора спать. На-на! «Последнее предупреждение! Никаких благовоний!» «Мариса, следи за своим питомцем или как его там!» На этом она удалилась. Мы с Наной одновременно выдохнули. Соседка первым делом бросилась к окну. Я тоже выглянула проверить, все ли в порядке с Эргаром, но того и след простыл. «О, нет!» – простонала я, заметив помятые под окнами кусты роз. «Бедный Эргар, наверное, укололся!» — согласилась Нана, неверно истолковав мой возглас. — Да переживет он несколько царапин, ну, вытащит шипы из... <coughs> штанов. Лучше подумай, что завтра утром подумает госпожа Августа, когда пойдет поливать цветы. — Ты права, — сказала Нана, задумчиво разглядывая вмятину на клумбе. — Но сложно сказать, из чего окна прыгали. Может, из нашего, а может, из комнаты справа. Там живут две чопорные остарейки. Поверь, на них подумают в последнюю очередь. «Ты проудри и бецелен?» «Я возьму это на себя», — загадочно улыбнулась Нана. «Давно хотела сбить с них спесь. Достали уже по утрам в ванную комнату на полтора часа занимать и сплетничать про внешний вид каждой мимо проходящей фидонейки». Я удивленно посмотрела на соседку. Оказывается, у двух будущих вампирж просто талант заводить друзей. И так в комнате воцарилось привычное спокойствие. Нана составляла гороскопы, Она пыталась читать. Разговаривать с соседкой про Иргара не стала, поняла, что не послушает. Чем думает брат, я догадывалась. Сам проболтался, когда провожала в Морримор. А ведь у меня и своих проблем хватает. Я тяжело вздохнула. Из-за суматохи и насыщенного событиями вечера чувства на какое-то время отступили. Мне было некогда заниматься самоедством, но сейчас в тишине комнаты мысли снова вернулись к Калексу и нашему Расставанию? Можно ли расстаться с кем-то, если вы даже не встречались? Если нет, то почему же мне так грустно? Предаваться печали и страдать по несостоявшейся первой любви было некогда. Плотный график и нескончаемые занятия сделали так, что череда дней пролетела незаметно. В выходные же я читала и убиралась в серпентарии. Отношения со змеями складывались поначалу не очень... Но как и обещала Архимаг Фрост, постепенно я к ним привыкала. С Алексом мы виделись часто, но между нами словно образовалась непреодолимая пропасть. Я садилась на первых рядах, он на 발ёрке. Даже на занятиях без подготовки, которые вампир зачем-то посещал, я видела его только издалека. Алекс больше не подходил ко мне и не искал встреч. Изредка я ловила на себе его тоскливый взгляд, и, наверное, отвечала таким же но нарушать разделяющее нас расстояние не спешило. Но ночью в тишине комнаты меня одолевали сомнения. Я уговаривала себя, что решение уже принято. Нужно просто больше времени, и я перестану видеть Алекса во снах по ночам, а тупая боль в сердце исчезнет вместе с глупым желанием забыть обо всех условностях. А старики поумерили свой пыл и больше ко мне не приставали. То ли из-за угрозы откусить голову, то ли отобили собственных проблем. Нана сделала так, что госпожа Августа заподозрила девиц в нарушении правил общежития и теперь следила за каждым их шагом. Да еще кое-кто не забыл распустить по Академии слух, будто старики прониклись свободным духом Федонии и тайком водили к себе гномов с факультета горного дела. Одри и Бетцалин бесились, отстаивая свое честное имя о гномы, И вправду обратили внимание на двух субтильных девиц из настойчивостью горного народа оббивали пороги общежития. В общем, жизнь в Моримере била ключом. В один из дней, заметив в столовой двух влюблённых глупцов, я тяжело вздохнула. Эргары и Нана совсем забыли об осторожности, всё чаще и чаще появляясь вместе в вместе в людных местах. Удивительно, как госпожа Августа до сих пор не поймала их с поличным. Нам нужно что-то делать. Заявила я, присаживаясь напротив Фергара и Наны, тем самым прерывая их idle. "Мариса, имей совесть, я с девушкой своей побыть хочу", недовольно пробурчал брат. "Так вы встречаетесь?" ошарашенно спросила я. "Сегодня памятная дата", Нана ласково посмотрела на Эргара и скормила ему виноградинку. "Ровно неделя", я попыталась припомнить самые долгие отношения брата. Кажется, он 3 месяца встречался с драконицей Розой, что жила на островах, и то потому, что не мог расстаться, не приехав лично. А так их любовь продлилась 2 недели, пока мы гостили у родственников. Последнее увлечение сошло на нет дней через 15. Вот и получалось, что до слёз и разбитого сердца осталось всего ничего. Нам нужно с кем-нибудь познакомить госпожу Августу, выдала я. Очередная виноградинка упала на пол. Эргар удивленно на меня посмотрел. «Зачем? В смысле с мужчиной?» растерялся брат. «Да, с кем же еще? У нее появится личная жизнь, и вы сможете с Наной спокойно встречаться и не переживать за ее реакцию. Она будет слишком занята, чтобы следить за племянницей и, возможно, за общежитием в целом». «А это мысль!» — обрадовалась соседка, захлопав в ладоши. Я смотрела гороскоп. У тети как раз Минера идет транзитом по седьмому дому, что отвечает за брак и договорные отношения. Самое время для любви и заключения союза. — Это, конечно, прекрасно, звездочка моя. Эргар обольстительно поцеловал пальчики Наны. — Но мне сложно представить мужчину, способного... М -м, пробиться сквозь стену неприступности госпожи Августы. Я присмотрела одного... сказала скрестив руки на груди. "Что? Когда только успела", удивилась соседка. "Да ладно, когда? Лучше скажи, кто он", рассмеялся Иргар. "Комендант той части общежития, где живут вампиры, в нашем же корпусе. Не знаю, как его зовут, он носит очки и постоянно ворчит, но на вид вполне солидный", описала я. "Плохой дед", покачал головой Иргар. "Почему?", возмутилась я. Это мой дядьушка Гроттон, бывший муж тети Августы, вздохнула Нана. Они разошлись прошлой весной. Ох, такого поворота событий я не ожидала. На примирение шанс есть? Ну, как сказать, Нана погрустнела. Он сжёг её любимую колоду таро, а она сглазила его коллекцию блесен и удочек для рыбной ловли. Теперь на них не клюют рыбы. Значит, шансов нет, вздохнула Ргар. А из-за чего разошлись-то? По любопытству выла я. Точно не знаю, но прошлой весной освободили сразу два места комендантов в первом корпусе. Дядя Сётя решили привести се работать рядом друг с другом. Тётя комендантом уже много лет работает, а дядя до этого инвентарём заведовал убывово в факультетом. Ну так вот, как они въехали в одно здание, отношения разладились. В тот период в добавок шёл коридор затмений и парад планет в вовне по доспектам Самиры. А она всё усугубляет и выводит наружу В общем, случилось то, что случилось. Моё внимание отвлекла стайка журавликов, что разлетелась по всей столовой. Мне в руки упали сразу две записки. В одной архимаг Фрост приглашал вечером в лабораторию. Как понимаю, он что-то узнал о моей драконьей проблеме. А во второй архимагес Сазупс информировала об изменении в расписании и приглашала всех встретиться в назначенное время в холле у порталов. Мне надо быть гением, чтобы догадаться. — У нас будет выездное занятие. — Как думаете, куда меня отправят? Я с волнением показала записку Нане и Эргару. — Ну, ты же у нас некромантка. Наверное, на кладбище. — предположил братец и, зная, как я боюсь мертвецов, похлопал по плечу. — Крепись. — Вот. Нана сунула мне в руку пучок трав. Здесь сушеная крапива, полыни, черный колокольчик. Они отпугивают нечисть. — Спасибо. Я приняла подарок. Ты носишь с собой травы на все случаи жизни? Не совсем, Нана покраснела и отвела взгляд. Эргар подавил смешок. Хочешь сказать, ты населивой войз за меня? Догадалась я. Пойми правильно, мы были плохо знакомы. Никроманты маги специфические, и не без чудинок, и чемодан твой сразу показался мне странным. В общем, я перестраховалась. Слышать о причудах от Наны было вдвойне странно. Не думаю, что в Мури Марине найдётся хоть один микромант, обхаживающий свою комнату с благоговениями и распевающий странные гортанные песни. Мне пора. А вы? Я перевела взгляд с соседки на брата. Надеюсь, найдёте для госпожи Августы достойного кавалера, пока меня не будет, или попробуйте как-то помирить её с бывшим мужем. Прошло достаточно времени. Вдруг оба успели пожалеть о расставании и ищут повод помириться, но не знают, как сделать первый шаг. На этом мы попрощались. Я вышла из столовой в холл. Около порталов уже собралась толпа адептов с первого курса некромантии. Был среди них и Алекс. Он мило беседовал с Одри. В принципе, когда Бетцалин отсутствовал и ее подружка подпевала, становилась вполне адекватной девушкой. Конечно, на меня она смотрела волком, но с остальными вела себя тихо и скромно. Видимо, бойкая подруга частенько верховодила в их паре. оказывая дурное влияние на более мягкую и безвольную Одри. Сейчас же, словно сбросив оковы, она легонько коснулась предплечья Алекса, мило улыбалась, а на бледных щеках играл румянец. Одри была красива той самой астарийской красотой, что ценилась среди вампиров. Худенькая, с хрупкой фигурой и осиной талией, затянутой в тугой корсет. Сердце неприятно кольнуло. От того, как Алекс смотрел на другую девушку, внутри обжигающей лавы расползалась ревность. Я отвернулась. «А разве не этого ты хотела?» — спросил злорадный внутренний голосок. «Да, я этого хотела, но какая-то неведомая часть меня все же надеялась, что вампир поступит иначе». Усмехнувшись своим мыслям, я отругала себя за глупые порывы. К порталам подошла Архимагесса Зубс. «Уважаемые адепты!» Она повысила голос, привлекая к себе внимание. У нас внеплановое выездное занятие. Переносимся группами по 5 человек. На той стороне вас встретят пятикурсники. Держитесь тихо до моего прибытия. Нехотя некроманты стали выстраиваться в очередь. Магители партисты работали быстро. Когда подошёл мой черёд, я с лёгким волнением шагнула в центр пентаграммы. Неизвестность немного пугала. Как и мертвецы. Скрестив руки, я заметила, что следом в пентаграмму заходят Алекс и Одри. Проклиная судьбу за неудачное стечение обстоятельств, я сделала вид, что рассматриваю уроны на каменных плитах. «Ах — Ах! — томно вздохнула Одри. — Кажется, меня мутит. — Алекс, ты не против, если я возьму тебя за руку? Боюсь упасть во время перехода. Он ничего не ответил, только предложил на Халке локоть. Она в свою очередь тут же на нём повисла и прижалась к вампиру. Каждый удар сердца гулко отдавался в ушах. Я сглотнула вязкую слюну. На пальцах появились когти, верный признак скорого оборота. Казалось, даже дракон в моей крови бунтовал против такой фамильярности с вампиром. "Будет вам адептка. Перенос не такое уж и страшное дело", подбодрил меня маг телепорティスト, видимо, решив, что я испугалась. Угу. Ответила невнятно и ущипнула себя. Боль немного отрезвила, и купцы втянулись обратно. Жаль желания оторвать у Дри от Алекса никуда не делось. Но в вот, утробе под ногами засветились, и магические потоки унесли нас в неизвестном направлении. Когда вихрь энергии позволил различить окружающее пространство, я с удивлением обнаружила, что нахожусь посреди леса. а вдалеке, за верхушками сосен, виднеются заснеженные шапки гор. «Не задерживаемся, освобождаем портал для следующих адептов», — поторопил маг-телепортист. Я поспешила освободить пентаграмму и отойти в противоположную от Алекса и Одри сторону. Пока чувства свежи, нужно держаться от вампира подальше. Уверена, пройдет еще несколько дней, и я перестану все время искать его глазами. «Первый курс. Не разбредаемся и ждем остальных», — Вещел адепт с красной повязкой на рукаве. Вокруг тем временем царил хаос. Адепты, в принципе, не самый тихий народ. Сейчас же концентрация магов на квадратный метр просто зашкаливала. И дело было не только в первокурсниках. Недалеко от порталов находился палаточный лагерь. Сноваля туда-сюда и перекрикивались друг с другом маги разных специальностей. Имелся даже мобильный лазарет, что меня одновременно и радовало, и пугало. Поговаривают на заброшенном кладбище, что на границе со Сторией зафиксировали всплеск тёмной магии. Послышался со стороны разговор незнакомых адептов. Запрещённые обряды или скопление тёмных энергий, предположил один из собеседников. Кто ж его знает. Но раз мы здесь, значит, дело не обошлось без нечисти, а сама она крайне редко поднимается с того света. Воображение рисовало в моей голове у мертвецы разной степени разложения. что в поисках живой плоти, как сомнамбулы, блуждают по темным коридорам родовых усыпальниц. К горлу подступила тошнота, а на лбу появился холодный липкий пот. — Мариса, ты плохо себя чувствуешь? — послышался рядом встревоженный голос Алекса. Я посмотрела на него и, кажется, потеряла дар речи. Впервые за несколько дней он предпринял попытку со мной поговорить. Стоило произнести простое «да», но даже это оказалось мне не под силу. из-за глупого волнения. Алекс, идём. Архимагес Созуб собирает первый курс. Позвала его Удре и потянула за рукав. Всё в порядке, сдавленно произнесла я и первой двинулась в сторону преподавательницы. Итак, у нас есть уникальная возможность посмотреть на простейшую нечесть в её естественной среде обитания. Вещала Архимагесса с импровизированного постамента в виде ящика. специально для вас пятый курс оставил несколько незачищенных галерей а после мы добьём зомбиков вы отдышенно спросил один из адептов вы идёте туда только смотреть адепт бауэр раздражённо повысила голос преподавательница запомните первому курсу запрещено использовать заклятия в подземельях никаких вслков или проявления стихий ну как же нечесть возразила депт. Вдруг на кого-то нападут, а она заперта в пентаграммах. Единственное существо, что будут представлять опасность в замкнутых пространствах, это прежде всего вы сами. Сухо отметил архимаг Созупс, обведя взглядом первый курс. На все вопросы позже ответят адепты пятого курса. Затем преподавательница спустилась из ящика, и началось очередное деление на группы. Всё происходящее напоминало школьный поход в музей, если бы не предстоящая встреча с нечистью. Я снова попала в группу с Алексом и Одри. У меня сложилось впечатление, что вампир специально держался поблизости, а Одри, в свою очередь, липла к нему. Раздражённая их присутствием, я повернулась к некроманту с этого курса. Он оказался фиданеец, высокий, бледный и худой. Он напоминал мне вешалку, на которую кто-то накинул новенький дорожный плащ. Сразу видно, что человек много времени проводит в подвалах и лабораториях. Меня зовут Эштон. Можете обращаться ко мне просто по имени. В спальнях я иду первым. Каждый должен неукоснительно выполнять мои указания и ни в коем случае не отставать. Всё ясно? Неровный хор голосов вела произнёс да. Ештон удовлетворённо кивнул и жестом позвал следовать за собой. Мы вышли из лагеря к просёлочной дороге и двинулись в направлении гор. "Это Астория?" спросила я Ештона. "Да, граница совсем рядом", кивнул пятикурсник и с интересом окинул меня взглядом. "Как тебя зовут?" "Мариса", улыбнулась я, известная из-за чего на кладбище активировалась нечисть. Какие-то умельцы присмотрели заброшенной земле и решили провести ритуал. Архимаги ещё устанавливают, что именно произошло на кладбище, но основная версия самоучки напитывали магией запретные артефакты. И тем самым потревожили захоронение. Кто-то пострадал? Нет, пограничники быстро обнаружили проблему и запечатали очаг. Людей поблизости нет, так что можно не переживать. Эштон кивнул в сторону появившихся вдалике домов. Безликими призраками они стояли у дороги и смотрели на нас чёрными ставнями окон. Тот давно никто не живёт. Мы миновали дома, что находились на опушке леса. Было немного грустно смотреть на брошенные жилища. Но путь наш лежал дальше, и я морально готовилась к встрече с более печальным местом, чем вымерший город. Показался магический купол. Он отличался от того, что когда-то продемонстрировал Донован в своей лаборатории. Не было разводов и переливов энергии, только бледно-голубая мембрана, около которой собрались люди. Внутри шевельнулось нехорошее предчувствие. По форме я узнала боевых магов. Насмешливо на нас посмотрев, они разрешили пройти внутрь. Наверное, мы напоминали им совсем неоперённых перепуганных птенцов, что было недалеко от правды. На лицах адептов я видела нескрываемое волнение. Единственным исключением являлся Алекс. Спокойный и уверенный, он будто каждый день выезжал к границам с бездной и встречался с нечистью. Вампир заметил мой взгляд. Поимая нерв расплох, я поспешно отвернулась и шагнула к мембране. Кладбище, хоть и заброшенное, из-за каменистой почвы хорошо сохранилось. Плиты надгробия просли мхом, дождь и ветер уничтожили большую часть высеченных надписей, но кое-где всё ещё угадывались буквы и цифры. Воздух здесь пропитался тёмной магией, тоской и одиночеством. И остановилась около ближайшего семейного склепа. Никогда не понимала, зачем оставлять вот такие дома скорби и памяти. Наверное, я предвзятым. Моему сердцу ближе традиции драконов. Огненные сжигали останки и развеивали пепел в горах. На аквамариновых островах отправляли погребальные лодки в последний путь, и вода забирала то, что принадлежало ей по праву. Драконы растворялись в своих стихиях. Вот только что будет со мной? Если боги не благословили меня ни одной из стихий, когда придёт время, где мой дух обретёт покой, не в бездне, же честное слово. "Мариса, не отставай", позвал меня Алекс. Оказывается, пока я размышляла о своём грузе, он ушёл вперёд. "Ты плохо выглядишь. Неудачный переход через портал", предположил вампир. Как-то само собой получилось, что теперь мы шли рядом. Это было неправильно. Я же всё для себя решила, но Ведь ничего страшного не произойдёт от пары дежурных фраз. В конце концов, мы учимся на одном курсе, глупых избегает друг друга. Нужно просто держать себя в руках и перестать скучать. Перестать думать о всяких глупостях. Мне здесь не нравится, призналась я, не вдаваясь в подробности. Не хотелось признаваться Алексу, что я боюсь мертвецов. Кладбища на всех наводят уныние, даже на некромантов. Он улыбнулся. Рука его дёрнулась, подозревая, чтобы прикоснуться ко мне. "Алекс", Одринина, надолго оставившая его в покое, поспешила снова прилипнуть к плечу вампира. "Как же здесь страшно", я поморщилась. А старика явно переигрывало с образом нежного ранимого цветочка. Алекс попытался немного от неё отстраниться, но та впилась в его руку словно клещ. "Спокойно, Мариса, спокойно", уговаривала дракона внутри себя. — Группа, не отстаём, — позвал Эштон. Я снова оставила Одри и Алекса. Чувствую, мы весь день будем играть в салочки. Адепты собрались около ограждения из наспех сколоченных досок. За ним виднелась чёрная зияющая дыра, от которой расходились в стороны трещины. Архимагеса Зуб спросила показать вам, какие последствия могут быть после сложного и опасного ритуала. По предварительным данным, дыра уходит на несколько сотен метров вниз. Поисковые заклятия показывают на дне высокую активность нечисти, наставительно сообщил Эштон. "Провал после закроют?" спросил адепт Бауэр. "Да, но сначала нужно зачистить нечисть. Нельзя оставлять её мучиться под слоем камней из-за жежды на живы нечистого на рукомага." "Нечисть лишена разума, зачем усложнять себе работу?" пожала плечами Одри. "Из уважения к тому, что когда-то было человеком, животным" И любым другим существом нахмурился Эштон. У вас разве ещё не было лекции об этике? По плану в следующем семестре, ответила я, припоминая список предметов на учебный год. Впрочем, и без уроков по этике вопрос Одри казался безнравственным. Нечесть ведь способна чувствовать боль. Именно, кивнул Эштон. Оторванную конечность и разложившуюся плоть нечесть, конечно, не ощущает, но ненасытность и голод приносят страдания. — А теперь идем в усыпальницу. Там вы сможете познакомиться с нечистью поближе. Пятикурсник указал в сторону ближайшего склепа. Заходить туда совершенно не хотелось. Скрестив руки на груди, я приказала себе собраться. Преодолела же я как-то страх рептилий, значит, и с боязнью у мертвей справлюсь. Моя уверенность сошла на нет, когда я заметила на сохшейся двери следы слизи. По спине пробежал холодок, а во рту появилась неприятная горечь. Пропустив всех вперед, я постаралась вернуть себе спокойствие. В конце концов, со мной Алекс. Уж он-то точно не растеряется в критической ситуации. Странно, но меня успокаивало именно его присутствие, а не Эштона. Зайдя внутрь усыпальницы, я почувствовала запах сырости и тлена. Стена ее украшала причудливая весь рун. Увы, мои познания в древнем языке все еще оставляли желать лучшего, и я не могла понять значение необычных символов. Здесь покоится древний род Ховоров, пояснил Эштон, пройдя вглубь склепа к лестнице, что вела на нижние этажи. Это были великие маги-теоретики, специализирующиеся на изучении рунописи. Почему были? Не удержался кто-то от вопроса. Последний представитель рода умер год назад. С причудой был старик до последнего вел занятия. Эх, с лёгкой грустью вздохнул Эштон. Надо сказать, было ужасно. Ну по его учебникам выучилось ни одно поколение адептов Моримора. Мы медленно спускались по лестнице вниз. Чуствовалось, что до нас здесь побывали люди. Над потолком летали магические светлячки. На ступенях встречались горстки пепла, прах нечестия. Лестница закончилась просторной галереей с множеством арок, ведущих, подозреваю, к спальням. Стены по-прежнему украшала рунопись, но удивило меня не это. кляксами, диаметром в метр-полтора, в разных местах растеклись лужи. Фу, взскливо прошептала Одрин, наступив в одну из таких. Что это? Проще показать, чем объяснить, ответил Эштон, HD, пока все споткнутся. Зачем вообще создавать под кладбищем целое подземелье с трупами? проворчала я. Религиозные догмы и убеждения, пожал плечами пятикурсник и подошёл ко мне. А подземелье отличный способ защитить тело от расхитителей и чёрных алхимиков. Маги боевики рассказывали, что во время зачистки самое сложное было не избавиться от нежити, а нейтрализовать проклятия и ловушки. Жуть, поёжилась я. Не бойся. Если что, я рядом, подмигнул Эштон. Заигрывание с некромантами меня немного удивили. Его рука коснулась моей талии. Нахмурившись, я уже хотела одёрнуть наглеца, но он вдруг зашипел. Что за? Глаза Эштона забегали. Все настороженно смотрели на него, не понимая, в чём дело. На ладони пятикурсника отпечаталась узкая красная полоса, словно от удара рожкой. Он смерил меня недовольным взглядом. Я ничего не делала, попыталась оправдаться, но, кажется, Эштон мне не поверил. «Может быть, продолжим? Не знаю, как остальным, а мне хочется поскорее отсюда уйти», — нетерпеливо сказал Алекс. И вроде бы голос вампира звучал ровно, тем не менее чувствовалось в нем некое напряжение и недовольство. «Да-да», — растерянно ответил Эштон. Он явно разволновался и поспешил к одной из арок. «Я правда ничего не делала», — прошептала Алексу, когда группа ушла вперед. «Я знаю», — ответил вампир. подозрительно отводя всклад. То есть это сделал ты? догадалась я. Захотелось отчитать бесстыжего вампира, но нас прервали. "Алекс, ты идёшь?" позвала его Одри. "Предки дракона, да что не так с этой девицей? У неё есть хоть немного гордости". Зло фыркнув, я развернулась на каблуках и пошла догонять группу. Этот странный многоугольник начинал меня раздражать. Зарка За находилась у спальницам. Она представляла собой вытянутое прямоугольное помещение с тремя ярусами полок, высеченных прямо в породе. Кое-где в обветшалых саванах покоились останки. На стене напротив входа магический светлячок освещал искусный барельеф семейного древа. Там же на другом конце комнаты в пентаграмме трепыхалось нечто. Странное, желеобразное существо зашевелилось, подобралось при появлении адептов. Медленно над уровнем пола поднялась полупрозрачная клякса. Я бы даже сказала, что у неё образовалась округлая голова, которая намоталась из стороны в сторону в поисках добычи. Не знаю почему, но по цвету и мутности нечисть напоминала мне воду с электролитами. Приступ тошноты не заставил себя ждать. "Там внутри она уже что-то сожрала", указал пальцем один из адептов. Ведь не хотелось смотреть, знала же, что ничего хорошего не увижу, но было поздно. Мой взгляд снова вернулся к ничести, и я заметила внутри мутную субстанцию, очертания кости и полупереваренной крысы. Нет, такое даже моё богатое воображение не могло представить. Я ждала скелетов, полуразложившихся зомби или даже призыванных духов из бездны, в какое-нибудь чудовище из множества тел, но это мёка с простейшей, сообщил Эштон. Его лицо так и сочилось самодовольством от вида зелёных во всех смыслах этого слова первокурсников. Едавит. Медлицелин легко уничтожается базовым огненным заклятием. Мьюкосы падальщики и пытаются в основном тем, что умерло, или не в состоянии убежать. В больших скоплениях мьюкосы могут быть опасны. Я помахала ладонью перед лицом, чтобы хоть немного ослабить рвотный рефлекс, но и на мьюкоса больше не смотрела. Мне хватило впечатлений. Алекс, не говоря ни слова, предложил мне платок, и я с благодарностью кивнула. «Уж лучше принять его помощь, чем при всей группе прочистить в ближайшем углу желудок». От тонкого батиста приятно пахло мятой. Позывы немного отпустили. «Пройдем в следующую усыпальницу», — позвал Эштон. Уговаривать никого не пришлось. Мы поспешно вернулись в галерею. «Вторая арка направо», — скомандовал пятикурсник. Все гуськом последовали за ним. Я немного замялась, так как хотела морально подготовиться к встрече с очередной некроманской живностью. "Ой, какой милый скелецик", послышалось из усыпальницы. Мне снова стало дурно. Страх липкими щупальцами сковал всё внутри. "Мариса, если тебе плохо, давай я поговорю с остальным. Мы поднимемся наверх и подождём остальных около входа в склеп", предложил Алекс. "Нет, нет, всё в порядке. Тут душно, вентиляция плохая. придумывала я на ходу причины плохого самочувствия. В общем, Алекс иди, а я через минуту другую присоединюсь. Он недоверчиво на меня посмотрел. Пожалуйста, с нажимом попросила я, так как не хотела выглядеть в его глазах ещё более жалкой. Терпению вампира пришёл конец. Как хочешь, зло бросил Алекс и ушёл. Видимо, ему надоело за мной бегать. Прислонившись спиной к прохладной каменной стене, я ненадолго прикрыла глаза. В галерее слышался голос Эштона и странный щелкающий звук. «Зачем он стучит зубами?» – спросил кто-то. «К бедолаге только что пожаловал шведский стол, до которого он не может добраться из-за пентаграммы. Конечно же, он хочет есть!» – рассмеялся Эштон. Смотреть на скелет расхотелось напрочь, и я малодушно решила дождаться всех в галерее. «Подумаешь, в учебнике есть иллюстрации!» От этой мысли страх отступил, как и тошнота. Увы, посещение соседней усыпальницы затягивалось. Эштон разошелся, а я от нечего делать заглянула в арку, которую мы пропустили. За ней обнаружился провал. Интересно, сколько этажей в этом склепе? Резкий толчок в спину выбил воздух из легких. Я даже вскрикнуть не успела и полетела вниз. На самом краю света мелькнула длинная юбка и исчезла. О том, кто меня столкнул, размышлять было некогда. Тело действовало само. Из кончиков пальцев появились черные нити. Вдруг получится зацепиться. Силки устремились вверх. Мне удалось ухватиться за выступающие плиты. Нити тянулись, я больно ударилась плечом об отвесную стену, так что искры посыпались из глаз. «Помогите — Помогите! — сдавленно крикнула я, надеясь на чудо. И краха туго, как же болели запястья и пальцы, словно кто-то острыми иголками пронизывал суставы. «Мариса — Мариса! — раздался оклик. Я посмотрела вверх. Алекс, при виде его взволнованного лица, внутри все возликовало. «Ради всего святого, держись!» — крикнул он. В правом запястье что-то щелкнуло. Пальца немели, а черные нити истончились и исчезли. Моя рука не выдержала. Я сорвалась вниз. Кажется, Алекс что-то кричал, но гул в ушах не дал разобрать слов. Это был конец. Конец всему. Наверное, перед глазами должна была принестись вся жизнь, но в голове крутилась только одна мысль. Я искренне сожалела, что наслушалась чужих советов и струсила перед трудностями. «Алекс, я отдала бы все, чтобы провести с ним хотя бы еще один день. Я бросила на Алекса прощальный взгляд, и этот ужасный, несносный и упрямый вампир вдруг прыгнул вслед за мной».